Глава 20. Король танцевал? Я не могла поверить. Как? Узнал, что меня украли, и отправился веселиться? Я селилась понять, что королю мешало сразу же пуститься за мной в погоню. Неужели бал был настолько важен для его имиджа, что он пренебрёг мною, или пребывал в уверенности, что дядя не посмеет причинить зло его любимой женщине? Тут пора сомнейце, любимой или не спектакли. Как и многое прочее, тяга Конда Корви ко мне. Я прекрасно осознавала, что жива, пока нужна в качестве наживки. Наверняка наша с Дервигом свадьба из того же разряда. Крючок для Конда, который тот от чего то не спешит заглатывать. Возможно, своим безразличием к моей судьбе король пытается доказать, что я ему никто. Но что будет, если я перестану представлять ценность? Матиас явно не пылает ко мне любовью. Стоит ли так рисковать мною? Я скинула пальцем по бежавшей по щеке слезу. Обида душила, а Юдит, хоть и видела, что я отчёт не плачу, продолжала описывать, как весело проходил бал. Его величество танцевал с леди Розмари и ещё несколькими невестами. Она, подняв глазах потолку, силилась вспомнить и перечислить их имена, хотя мне они ни о чём не говорили. Я сжала губы. Юдит права. На ее взгляд, у меня не должно было быть дела до королевских невест. У меня есть свой жених, а слезы лишь потому, что не удалось побывать на балу. А в завершении праздника его величество неожиданно объявил, что выбрал себе невесту, но пока ее имени не назовет. При этом король стоял рядом с Розмари, и она улыбалась во весь рот. Слуги потом судачили, что старая Карга добилась своего. Старая Карга? Я тут же перестал упиваться прежним горем. Зарела новая, более страшная. По моим подсчётам, ей нет и 40. "Я и говорю, старая Карга?" не понимающе похлопала ресницами леди. "Хорошо, продолжай". Кухарки предположили, что леди Розмари опять беременна. Этот слух тот же разнёсся среди невест. После бала они рыдали и проклинали разлученницу. Горничная вздохнула. "Но наш король милостив, и он стал выпроводывать проигравших леди ни с чем. Каждая из них получила ценный подарок и прощальное письмо, полное благодарности. Вот это да. Вот это новость. Я едва уседела на месте, чтобы не кинуться бегать вокруг кресла. Король избавился от всех невест разом? Да, вот так просто. Утром молодые леди были оповещены, что на площади их ждут кареты. Юдит поморщилась. Прошедшие события явно оставили неприятный осадок в её душе. Исход невест был страшен. Многие впали в истерику и громили свои покои. Это я понимала. Эй, сама любительница громить, если мои ожидания не оправдались. Что было потом? Я по вполне понятным причинам подгоняла горничную. Невест провожали до самой ночи. За некоторыми приехали родители и требовали аудиенции у короля. Его величество отказался их принять, сославшись на важные государственные дела. Отецы не бросили следом за дочерьями громить дворец. Я задавалась вопросом, как конд мог допустить все это. Нет, лорд Лорис умолительно погасил недовольство. Он собрал недовольных родителей в библиотеке и вручил им красные папки. Что за красные папки? Как по секретару сказала старшая кухарка, леди Розмари на каждую невесту собирала сведения. Как себя вели, какую вольность допустили, говорили ли что-нибудь неподобающее про власть, Волюшка сама заглянула в эти записи, когда накрывала на стол заболевшие фаворитки. Но помните, когда Розмари едва не померла от проклятия, и несколько дней не покидала покои. И как отреагировали достопочтимые отцы семейств? Тут же позабыли свои претензии к королю и были рады, что их отпустили во свояси. Единственное, что пообещала лорд Лоури подобрать женихов для девушек, оказавшихся в отчаянном положении. Так, а потом я просто мечтала услышать, что потом король отбыл из дворца, взяв с собой половину армии. Но нет. Сведения, припасённые Иодита напоследок, так ошеломили меня, что я поняла и простила медлительность Конда. Потом случилось ужасное. Утром леди Розмари нашли мёртвой, с разящим кинжалом в сердце. Лорд Теорис сразу узнал. Едит подняла глазок к потолку, стараясь воспроизвести формулировку слово в слово. Характерный вид оружия клана дервишей. Ещё на ней обнаружили ваше рубиновое ожерелье. Меня вызвали, чтобы допросить, не я ли отдала драгоценности старшей фаворитке. Ну я же сама лично застёгивала их на вашей шее. Это лорд Лоури разрешил тебе взять рубины. Я уже догадывалась, кто организовал доставку служанки в горы. Да, он попросил при случае рассказать дядюшке короля о смерти Розмари. Она дружила с его сестрой и невестой. Ты уже рассказала? Горничная кивнула. Ещё лорд Лори попросил кое-что передать вам лично. Тайна. Я протянула руку, чтобы увидеть это кое-что, но Юдит просто перешла на шёпот. В голове фрейлины нашли шпильку произнесла она делая паузу после каждого слова шпильку наверное такую её дитя вытащило из навёрченной на затылке косы заколку похожую на ту что носят в традиционных причёсках японки и продемонстрировало мне я заворожённо взяла костяную шпильку в руки потрогала её тупой кончик и его светлый заставил повторить пять раз Я путалась и всякий раз говорила, что шпильку нашли в волосах, а не в голове, что было бы правильнее, но он настаивал на своём. Ещё лорд Лоури добавил, что вы должны понять. Я голка сглотнула. Я точно знала, что имел в виду советник короля. Именно поэтому он заставил горничную выучить послание. Леди Розмари перед смертью лишили магии. Ей вогнали в голову точно такую же магическую иглу, как и королю. Но кто Матиас, если и отлучался, то не надолго. Он не успел бы добраться до столицы и обратно. Да и колье, принадлежащее его сестре, Дервик ни за что не оставил бы. Солл все время находился при мне. А это значит, что существует еще один игрок. И этот игрок холоднокровный убийца. А вдруг он и есть тот самый юноша, которого мы пытаемся выследить? Надо рассказать все Соллу. Я решительно выбралась из кресла и торопливо напялила туфли. Но почему ему? Совсем недавно вы говорили, что он враг. Предатель. Нам больше не с кем посоветоваться, а он пытается разгадать тайну дервига. И это совсем не делает его хорошим другом хозяина крепости. Ты бы хотела, чтобы твой друг вытаскивал скелеты из твоего шкафа? Йюдит вытаращила глаза. Вот и я думаю, что нет. А не друг моего врага, мой друг. Увидев, как хлопнула ресницами Йюдит, я махнула рукой. Хастель. Всё на самом деле просто. Если мы раскопаем, что задумал лорд Дервик, поймём, как остаться в живых. Соул встретил нас ополовиненной бутылкой вина. У кресла лежало ещё три пустых. Садись, Поулина, сюда. Он, повернувшись в нашу сторону, осклабил усы в похабной улыбке и похлопал себя по коленям. Да он пьян, горячо зашептала прячущаяся за моей спиной горничная. Вам следует проспаться, лорд Соул. Я негодяй ещё вскинула подбородок. И правда, он рассеянно потёр венное пятно на груди. Кажется, я перебрал. Я с ненавистью смотрела, как негодяй-предатель путается в собственных ногах. А когда он едва не упал, её дит, верная долгоуслужения, тут же подставила своё плечо, так и вовсе допустил несказанную вольность. Поцеловал девушку в засос. Цвю. Послал же бокс союзника. Встретимся утром, сообщила я своей служанке, которая с трудом запихивала лорда Соола в его комнату. Тот порывался продолжить приятное общение. Но ещё больше меня поразило, что Юдит не была против. Её останавливало лишь моё присутствие. Я, не желая быть свидетелем, как душечка затащит девчонку к себе в постель, хлопнула дверью так, что погасило светильники на всём этаже. Громить свой покой я побоялась. Лорд Дервик не конт, способен выпороть с Бруи. Попыталась позаниматься, но Рогуверцкий никак не шел в голову. Я то и дело поворачивала голову и прожигала взглядом общую спокойную месовую стенку, хотя прекрасно понимала, что то и вдруг прозрачное не сделается, и я не увижу кувыркания вечного любовника с моей служанкой. Устав прислушиваться, я на цепочках направилась в гостевую залу, надеясь найти там покой, ну и почитаю бутылку вина заодно. Причина на питце была. Я заглянула в комнату Юдит под надуманным предлогом и обнаружила, что постель её не смята, а сама маленькая засранка отсутствует, что говорило о верности моих подозрений. Потому, как ей при встрече обрадовался Сол, их связь зародилась давно. Теперь я в этом была уверена. Камин в гостевом зале всё ещё горел, поэтому я без труда нашла бутылку. Вытащив не сильно притёртую пропку, приложилась к горлышку губами. Бокалом соола воспользоваться побрязгивала. Не смей шипеть на меня, донёсся откуда-то из глубин коридора женский голос. И он принадлежал вовсе не моей служанке. От неожиданности я подавилась вином и добрую его часть вылила себе на грудь. Хорошо, что переоделась, и теперь шастала по тёмному замку в халате и бронированных штанолонах. Я перестала дышать. Аккуратно вернула бутылку на место, а сама на цыпочках поскакала к ближайшей занавеске. Она оказалась пыльной, и мне пришлось зажать себе нос, чтобы не чихнуть. В гостевой зале вскоре сделалось оживлённо. "Я так зол!" голос лорда Дервига дорожал. "Что готов придушить тебя. И тогда ты останешься без моей помощи", огрызнулась женщина. Гремели бутылки. Она явно выбирала одну из тех, что притащил к камину Сол. Послышалось, как вино льется в кубок. Зачем ты убил ее? Судя по звуку, Мати оступал в кресло. К чему такая жестокость? Я не для того подарил тебе разящий кинжал, чтобы ты резала всех подряд. Она грозилась выдать меня. Как и те четверо стражников, которых пришлось заманить на лестницу. Их командир помнил мое имя. Просто представь, что было бы, если бы оба мне донесли корви. Розмаре было полезной, а сейчас у нас не осталось во дворце своих людей. А где же твой красавчик Соул? Он здесь? Сбежал? Побоялся попасть под раздачу? Не твое дело. Не смей к нему подходить. Я скривила лицо. Душечка, предатель. Горячо сделалось, вот он и сбежал. Бережь от свою никчемную душонку. Боишься, что я этого совращу? Как же мне хотелось выглядеть, чтобы посмотреть на совратительницу и этого. Кого ещё она совратила? Конда? Раз боится, что тот узнает о её появлении во дворце. Или самого лорда Дервига? По разговору не похоже. Они едва терпят друг друга, и оба ненавидят короля. Враг моего врага мой друг. Ты мне не ответил, о чем тебе не угодила розмари? Рози пыталась меня шантажировать. Она нашла мой кошелёк с шилом. Она же была нашим человеком, со стоном произнёс лорд Дервик. Пустые слова ревнивой женщины, а ты повелась. Угу. Наш человек? она продолжала любить кон де Корви. Придён в её постели, она тут же сдала бы нас. Рози не знала всего, она была неопасна. Я видела, как она танцевала с королём. И как потом сияла, когда он отказал сразу всем невестам. Добровольно кошель она ни за что не отдала бы. Мне пришлось связать её и перевернуть всю комнату. А она не переставая дразнила меня и унижала: "Ты знаешь, я не из тех, кто прощает унижения". Роза осознала свою ошибку только тогда, когда увидела торчащий из её тела кинжал. Визжала, умоляла надеть на неё рубины. Это оберег. Очень сильный оберег. Голос Дэрвига был тих, словно у него уже не осталось сил. "Бедная Роза, надеяй, что рубины её спасут. Может и спасли бы". Но я держала ожерелье у неё перед носом и лишь потом выполнила её последнюю просьбу. Я не зверь, чтобы отказать умирающей. "Ты злая". "О да, знал бы ты, с каким удовольствием я всадила в неё шило". "Замолчи и перестань пить. Нам нужны трезвые головы". Женщина рассмеялась. Звякнул бокал. Я пошла к Раулю. Оставь мальчика, он нервничает. Нет, незнакомка перешла на шёпот. Теперь уже никогда. Он мой приз. Послышался громкий чмок. Я закатила глаза. Понятно же, что ведьма поцеловала Матиаса в лоб. После её ухода лорд Дервик ещё немного посидел. У меня закоченели ноги. Чёртова пыль заставляла кривить рожи, чтобы не чихнуть. Я не могла дождаться, когда Горец перестанет вздыхать и покинет комнату. А вдруг он заснёт сидя в кресле? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, уходи. Ми лорд, я не приглась. Появился ещё кто-то. Если и этот сядет пить, то я превращусь в ледышку. Да, Вален. Маттея смертельно устал, и это было слышно даже в такой короткой фразе. Прибыла отряд корнозейцев. Сколько? Пятьдесят. Хорошо, иду. Я выдохнула, по стихающим шагам убедившись, что оба ушли. И тут же чуть не описалась от страха. Кто-то зажал мне рот. Тише, рыбка. Это я, Сол. Я дернулась. А его рука переместилась мне на шею. Он заставил меня повернуть голову и страстно впился в мои губы. Что ты творишь? Я извернулась змеей. получаю свою награду. Я мог выдать тебя, но не выдал. Ты слышал, чем заканчивают шантажисты? Я ударила его в грудь кулаком. Слышал, но не всё понял. Соулата двинул за навеску и подтолкнул меня к выходу, чтобы я не стояла истуканом. Юдит как-то рассказала мне, что ты отдала Розмари найденный в парке кошелёк, но ни словом не обмолвилась, что там было шило. Может, её убили за другой кошелёк? Но в моём находились только золотые монеты и кольцо. Я нахмурила лоб. Соул умела отвлёк меня, дав пищу для ума. А так хотелось выяснить, с чего бы Йодит рассказывать ему о каждом моём шаге. Странное совпадение, не находишь? Ты приносишь находку, а через несколько дней Рози убивают из-за неё. Король тоже её так звал, Рози. Не о том думаешь, рыбка. Почему рыбка? Я подняла на Соула глаза. А вот поэтому, милая рыбка. Он вдруг крепко обнял меня, так крепко, что я почувствовала все изгибы его тела. И заметь, его шёпот заставлял кожу покрываться мурашками. Я не такой жадный, как ты, когда придумываешь для меня имена. Я не пожалел для тебя ни уменьшительного, ни ласкательного. Я забилась в его сильных руках, пытаясь освободиться. Хам, започине ублюдок. Видишь, Совсем как рыба, которую поймали. Он так быстро расцепил объятия, что я едва не упала. Хватит говорить о пустяках, милая. Пойдём ко мне, нам есть что обсудить. Разве ты не слышала, что твоему королю грозит опасность? Не пойду. Не хочу увидеть голую Юдит в твоей постели. Я развернулась на каблуках и направилась к лестнице. И в который раз повторюсь, король не мой. Рыбёнка, я со служанками не сплю. Мне леди вполне хватает. Сол не отставал. Так зачем же ты потащил ее к себе? Я потащил. Когда? Ты был пьян и мало что соображал. Мы уже шли по лестнице, и мне пришлось обернуться. Так вцепился в ее губы, что она едва не потеряла сознание. Тебе завидно? Могу и тебе показать, как чудодейственен мой поцелуй. Многие и барышни мечтали бы. Перестань дразнить меня. У меня от гнева щипало лицо. Сол устало выдохнул. Поймал мою руку, чтобы я остановилась, наклонился и зашептал прямо в ухо. Сгляни на нас, кто со стороны, подумал бы, что мы флиртуем, но меня остановило иное. Голос любви обильного сына советника был абсолютно серьезен. Я вынужден был притвориться пьяным, чтобы не позволить вам выболтать новости при присутствии постороннего человека. Видела бы ты свое лицо. Но в гостевой комнате кроме тебя никого не было. Я испуганно покосилась на соула. А вот и нет. В том самом месте, где мы только что встретились, прятался преданный Матиусу человек. Он слушал, о чём мы говорили после ухода хозяина крепости. Я выжидал, когда он устанет стоять припёртым к стене и выдохс себя. Новые испортили мою охоту. Ты нас просто увёл? Угу, рыбёнка. Он щёлкнул у меня по носу и резво поскакал по ступеням вверх. Я подцепила полы длинного халата и заторопилась следом.